Глава 37. Топор для училки. Неспешной автоматонной рыссой они подъехали к дому. Погруженный в раздумья Митя остановился у закрытых ворот. Пару минут посидели. Наконец Ингвар раздосадованно буркнул: «Какой же вы все-таки удивительный человек!» Вылез из седла пара кота и пошел отворять ворота. Вынырнув из своих мыслей, Митя сперва растерянно поглядел Ингвару вслед. Что это он? Вроде бы с утра ладили, а поняв, воззрился на Ингвара в изумлении. Неужели германец думает, что в самом деле есть выбор, кто из них двоих вылезет из седла и распахнет створки? Если кто здесь удивительный человек, так это Ингвар. Створки разъехались, и Митя неспешно повел автоматон в стойло. Следом въехал надутый Ингвар. Митя раздраженно передернул плечами. Если германцу угодно обижаться, то кто же ему живич? Митя потянул рычаг, сбрасывая давление, Зашипело. Митя подождал, пока белые облачка перестанут виться уточенных стальных копыт, и выпрыгнул из седла, стряхивая с плеч плащ. Рядом спускал пар автоматон шабельских. Вот бы и сын говором так. Открыл клапан и пш. -ш -ш. Никаких глупых обид. Шипение затихло, Митя повесил гоглы и плач на крюк, шагнул к дверям и лишь тут понял, что в доме творится суета. Из задней двери дома сперва выскочила маняша, окинула дворик паническим взглядом и тут же спряталась. Затем появилась леська, тоже огляделась, покачала головой и скрылась. Последним чертиком из табакерки вылетел антип, рысой оббежал двор язычно проорал в распахнутую дверь. «Никак нет, барыня, нету ее здесь!» -а «Боже мой, куда же делась эта несносная девчонка? Мисс Джексон ее ждет!» донесся плачущий голос тетушки. «На чердаке зараз ще погляди, мне извольте беспокоиться, барыня!» энергично ответила Леська, и дверь снова захлопнулась. Митя задумчиво хмыкнул. Оглядел бывшую конюшню, приспособленную Ингваром под мастерскую, с приткнувшимся в углу маленьким токарным станком, тисками, столом, заваленным мотками проволоки и кусками металла, и безапелляционно скомандовал «Вылезайте, кузина!» Ответом ему была тишина, только Ингвар удивленно обернулся. Митя подождал мгновение и уже нетерпеливо потребовал — «Вылезайте, вылезайте! Вы же понимаете, что мы с Ингвором вас в два счета найдем и сдадим вашей маменьке для наказания за глупые прятки, да еще в таком опасном месте, как мастерская!» «А нечего в доме всякие опасные штуки заводить!» Через мгновение откликнулся тоненький, склочный голосок, и кончики Ниночкиных косичек, как рожки жука, высунулись из-под стола. «Я вот скажу, что это вы меня украли!» На базар, сволок ли», — пробормотал Ингвар, подтягивая крепление на ноге паракота «Продавать задешево! «А если обратно забрать, так уже задорого», — подхватил Митя. «С двойной доплатой». «Шутите? С тройной!» Вытягивая из автоматона с с ценными бумагами, закончил Митя и уже совсем тихо пробормотал. «Если вдруг что, так и скажем. Доплата за Ниночку». Они с Инговором переглянулись и дружно хмыкнули. Зашуршала, и Ниночка выползла из-под стола целиком. Митя поморщился, но вовсе не потому, что на ее подол налипли клочья паутины, а чулки и туфли покрывал слой пыли. Единственным достоинством шерстиного под горло платьица девочки была его новизна. Шерсть даже на вид казалась грубой, и должна была неприятно раздражать везде, где не защищали нижние юбки и сорочка. Пуговицы дешевые, да и сидела платье откровенно худо, потому что куплено было на вырост. Тетушка весьма бережливо обращалась с деньгами, что выделил отец на обзаведение, но эта рачительность не радовала. Ниночка выглядела как дочь вдовы титулярного советника, живущий на оставшийся от мужа пенсион а вовсе не как племянница главы губернского департамента полиции, и уж тем более не как кузина почти что истинного князя. — Вы злые мальчишки! — угрюмо сказала Ниночка, нацеливая на них рожки торчащих косичек. — Как можно? — искренне возмутился Митя. — Злой тут только я, и Ингвар у нас весьма положительный юноша. — Положительный — это значит хороший? Деловито уточнила Ниночка и, получив подтверждающий кивок, гневно помотала головой. «Хороший с плохими не дружит, а ты с Мичкой дружишь!» Кажется, Ингвар хотел сказать, что вовсе не дружит. Он даже рот раскрыл, да так и замер. Движение мысли отчетливо рисовалось на его лице. Он хмурился, морщил нос, прикусывал губу и вдруг почти прошипел — «Чем вам, мадемуазель Фомина, так плох ваш кузен?» В его голосе Митя с изумлением услышал такие знакомые, родные, собственнические нотки. «Он дурной мальчишка и едва не разбил сердце своего бедного доброго папеньки!» Явно повторяя чужие слова, отбарабанила Ниночка. С губ Мити. Сорвался совершенно неприличный, похожий на тихое хрюканье смешок. Он никогда не жаловался на воображение, но представить отца в роли бедного доброго ему решительно не удавалось. «И никакой он мне не кузен, потому что своему папеньке он вовсе даже не сын, так все говорят!» Девочка вдруг печально вздохнула и пожаловалась. «Только я совсем не понимаю, как так может быть. Тебя, наверное, цыгане подкинули». — с надеждой спросила она. Сдавленное хрюканье перешло в хрюканье громкое. Феи в люльку подложили!» — ломким от смеха голосом выдавил Митя. «Правда?» — личико Ниночки вдруг вспыхнула. Она прижала руки к груди, приподнялась на носочках и зачистила как в той альвеонской сказке, что мне мисс читала. А эти фейри, они взаправду есть? Маленькие, как куколки с крылышками. Как же они тебя несли, такие малыши? Ты же тяжелый!» «За уши!» — предположил Ингвар. «Вот идите на урок к мисс Джексон, там и спросите», — пробурчал Митя. Ингвар и сарказм, пусть даже такой детский, все же нарушали некие глубинные принципы существования. «Нет!» Вырвавшийся у Ниночки вопль был резким, как крик чайки, и девочка стремительно кинулась обратно под стол. В последнее мгновение Митя успел поймать ее за обтянутую толстым вязаным чулком ногу и потянуть обратно, за что тут же чуть не получил второй ногой по уху. Подоспевший Ингвар нырнул под стол, в четыре руки они подхватили девочку под мышки и выдернули наружу. «Не пойду, не пойду!» Девчонка билась в их руках, как выброшенная на берег рыба. «Она злая, злая, злая!» «Как кузен Митя!» — почти прорычал Ингвар, с трудом удерживаясь, чтобы не встряхнуть хорошенько противную девчонку. «Хуже, хуже! Она страшная! Жаба, мерзкая жаба!» «Как вам не стыдно, Ниночка? Вот теперь Ингвар всерьез разгневался. «Она же вам сказки читала!» «Подольститься пыталась жабина!» Мисс Джексон не виновата в своей беде и уж точно не заслужила оскорблений от глупой злой девчонки. «Я не злая! Я маму слушаюсь! И не глупая!» Ниночка отчаянно затопала ногами. «Я из псалтыри знаю и считать умею! Я даже сама в лавочку бегала, когда маменька за больным папенькой ухаживала, и меня никто, ни разу, ни один приказчик не обсчитал!» И газеты я папеньке вслух читала, когда он сам не мог. А там говорили, что на этом их не люди за туманом прячутся, вырезут и нас всех сожрут. Вот они уже и лезут. Не говорите глупостей, погодите, Ингвар. Митя вдруг отпустил Ниночку, так что рвущаяся из рук девочка чуть не упала. Отбежала назад и прижалась к стене, позыркивая на них, как затравленный зверек. Митя шагнул ближе. И вдруг присел перед Ниночкой на корточке, заглядывая в лицо снизу вверх. «Ниночка, ты что же, мисс Джексон, боишься?» «Так я же и говорю, а вы не слушаете никто, ни маменька, ни дядюшка Аркадий!» — расстроенно протянула Ниночка. «Она та самая нелюдь из тумана и есть!» Митя с Ингваром переглянулись. Видали они ночью и нелюдь, и туман. «А ерунда?» — неуверенно пробормотал Ингвар. «Воображение плохо воспитанной девчонки...» «Вы в глаза ей гляньте!» — затопала ногами Ниночка, подтверждая слова Ингвара о ее дурном воспитании. «Она смотрит, как наша Георгия, когда гусака на рынке выбирает!» И вдруг, враз, словно ослабев, тихим, почти неслышным шепотом закончила «Она меня съест!» Я так хотела, чтобы дядюшка Аркадий ее убил. Он же не простой полицейский, о который на чудище хочется мне антип рассказывал. Ему нелюдь убить, расплюнуть. И тоскливо добавила. Только он меня и слушать не станет. —— протянул изрядно опешивший Митя. — Мне тоже расплюнуть? Я даже лучше отца чудищ убиваю. — Митя, что вы такое говорите? «Я топор принесу?» Ниночка с надеждой уставилась на Митю. Митя совсем растерялся. «Топор? Какой топор?» Не могла же Ниночка знать о топоре, которым он рубил варягов. «Я возле поленницы нашла и у себя в комнате спрятала. Вдруг она ночью полезет через зеркало. В папенькиных газетах писали, они зеркалами ходят и под радугой прячутся». Митя с Инговором дружно выдохнули. «Ежели в газетах, тогда да. В газетах, конечно же, все о туманном Альвионе и тамошних чудищах знают», — фыркнул Митя. «Давай сделаем так. Сейчас ты вон там, у бочки с водой умоешься и почистишь платье, и пойдем все вместе. У нас с Инговором тоже урок». Поднятый ладонью остановил испуганно вскинувшуюся Ниночку. «При нас она тебя точно не съест». «Скажем, что ты боишься...» «Нельзя говорить, что боишься! Сразу кинется!» «Стесняешься!» — исправился Митя, невольно поглядев на девчонку одобрительно. «А она не так глупа!» «А там поглядим! Сама понимаешь, я не позволю никакому чудищу разгуливать по моему дому!» «Это не твой дом, а дядя Аркадия!» — немедленно напомнила Ниночка, но к бочке все же отправилась. «Не думаете же вы, что мисс Джексон и правда?» — растерянно начал Ингвар. «Аль мисс Джексон с ее уродствами быть не может. Спросите хоть Йойля», — перебил его Митя. «Говорят, бывают и другие фейри, не столь прекрасные, как дамы и господа полых холмов. Но я сомневаюсь, что они вдруг объявятся в провинциальном губернском городе». «Тогда зачем вы потакаете нелепым Ниночкиным страхом?» «Ингвар». «А вы можете вот так просто взять и перестать бояться?» Митя поглядел на него задумчиво. «Будто за рукоять дернуть и автоматон выключить. Я, например, не могу». «Готово?» Он поглядел на Ниночку с прилипшими ко лбу влажными волосами. Та отмылась как могла, хотя на подоле все еще болталась паутина. «Ну, пойдем». Поколебался и протянул девочке руку. Та пару мгновений глядела, будто ей змею сунули, а потом вдруг, как утопающий, засброшенный с борта канат, ухватилась обеими руками. Не сговариваясь, все трое старались двигаться тихо. Нырнули в заднюю дверь, прислушались. Голоса доносились сверху, Ниночку все еще искали на чердаке. Почему-то, ступая на цыпочках, Они двинулись в гостиной, где в прошлый раз занимались с мисс Джексон. — А топор? — судорожно сжимая ладонь Мити, прошептала Ниночка. — Топор ведь не взяли. — Топор у меня есть, — серьезно заверил ее Митя. — Или будет когда-нибудь. И он толкнул дверь.